Глава 4. Перед самым отбытием мне передали обещанную Арчанку. Как ни странно, у нее в глазах было больше радости, чем каких-либо других эмоций. Более того, она едва не задушила меня в своих объятиях. И вот уже тогда я понял, что где-то тут имеется подвох. Когда мы залезли в вертолет, она уселась мне на колени под удивленные взгляды всех остальных и вцепилась в меня так, словно не отцепится уже никогда. И только Дейзик сдавленно хрюкал, что вообще не пристало церберам. «Женщина», — сказал я, смутно припоминая ее имя, Гуска или как вас там? Я понимаю, что выиграл вас в поединке, но это не повод давить меня на виду моих спутников». Тут произошло невероятное... Арчанка не выдержала и расплакалась, а Дейзик от хохота сполз куда-то по сиденье. — Ранди, ты что, совсем не узнаешь меня? А я тебя вот сразу узнала. Хорошо, что Лаки рассказала, в кого тебя ссылку отправили, иначе даже не знаешь, что было бы. Сквозь слезы ментально обратилась она ко мне, и голос ее мне показался очень знакомым. — Это же я! Силикона? — Силикона? «Я не верил своим глазам, потому что совершенно не мог признать в этом теле знакомую богиню. Слишком уж контрастировали эти два образа». «Ну как и зачем?» «А я знаю», — отозвалась Тая, принялась рыдать еще громче. «Что-то поломалось, наверное. Я вечером делала себе веки. Ну, подкачала, конечно, немножко. Чуть-чуть перестаралась, правда. Надела маску, потому что глаза не закрывались, и провалилась в сон. Очнулась, а тут...» «Она показала на себя. Вот это вот!» «Очень даже неплохо. Скажем так, вполне фигурненько». И Я указал на крохотную повязку вокруг груди, из которой буквально вываливались зеленые мячики размером чуть меньше арбузов. «Да, да ты что?» — воскликнула Силикон, и ее глаза вновь оказались на мокром месте. «У них же вообще никаких достижений науки и техники нет!» Она действительно не поняла шутки. «Ни эпиляции, ни депиляции, ни гель-лака брови не выщипать, не положено!» Она указала себе на лицо, и да, бровь у нее была одна, широкая и густая. Венеров нет», — продолжала она, указав на торчащие клыки. «Про то, чтобы в отдельных местах красоту навести, так я вообще молчу. Ходи с этой метелкой, хоть она и мешает передвигаться. Это ужасно, Ранди, это просто ужасно. Как хорошо, что я тебя повстречала». «Так, а чего ты обратно тогда не вернешься?» — спросил я, недоумевая, к чему все эти жалобы на невозможность изуродовать себя еще сильнее. «Тебя же не сослали, как я понимаю». «Не могу!» — развела руками силикона. «Я все испробовала, и Дзе назвала даже, всякое ему обещала, но никто меня и не слышит. Назад вернуться не получается. Я думаю, там поломалось что-то на Олимпе. Тебя, когда увидела, чуть отчасти не померла. Пришлось даже немного благодати потратить, чтобы этот мужлан-громорык меня тебе пообещал, а потом тебе помогало, чтобы ты раньше времени не упал». «Так это я только благодаря тебе выиграл?» Я расхохотался, припоминая, что мне каждый раз после ее прикосновения легче становилось. «А я-то думал, перепил орка!» «Нет, ну, когда твой самогон доставили, там уж да, твоя победа!» Проговорила Силикон и с надеждой уставилась мне в глаза. «Слушай, а у тебя там есть... это...» Она явно стеснялась говорить. «Что?» Я качнул головой, одновременно пересаживая ее рядом с собой. «У меня много чего есть». «Место, где я бы смогла себя в порядок привести», — тихонько проговорила она мне на ухо. «Мне прям очень надо, а то все чешется, а в зеркало вообще боюсь смотреть». «Конечно, найду», — ответил я, хлопая ее по зеленому плечу и представляя себе пилированную арчанку с выщипанными бровями. «Для тебя, душа моя, все что угодно». «Хотя бы самому себе я мог признаться в том, что рад встретить кого-то с Олимпа. Хоть и при таких странных обстоятельствах. И не важно, как я отношусь к Силиконе. Главное, она в данных обстоятельствах своя». «А потом, потом, после конца ссылки, сможешь узнать, что произошло и как мне вернуться?» Она молитвенно сложила ладошки и уставилась на меня. «Нет, она определенно постоянно забывает, как выглядит». Просто я не смогу привести это тело хоть к какой-то эстетике. «Нормальное тело», — я пожал плечами, но, увидев боль в глазах собеседницы, поспешил добавить. «Конечно же, я первым делом узнаю, что случилось, и почему ты он в таком плачевном виде находишься». «Спасибо, спасибо тебе огромное», — ответила она и попыталась меня поцеловать. «Я сделаю для тебя все, что угодно». Я, конечно, отстранился, как отстранился бы от реального тела силикона. Там был сплошной пластик, который пах, как старая техника, а тут один единый запах пота и гормонов, исходящий от орычьего тела. Ни то, ни другое меня не впечатляло. «Непременно сделаю», — пообещал я и совершенно точно собирался это сделать. Вот только в связи с ее рассказом у меня закрались некоторые вопросы, которые могли мне помешать. «Только вот если у Дзена все пошло наперекосяк, из-за этого миры столкнулись, то на Олимпе может вообще сейчас твориться все что угодно». «Я надеюсь, что это не так», — проговорила Силикон и уставилась на меня. «Уверена, это просто какая-то ошибка». Тут к нам подошел Дэдик и уставился на Силикону. «А тебе, идиот», — сказал он телепатически, но так, чтобы я тоже слышал. Ой, дизлайкушка, ты тоже сюда попал?» — обрадовалась Силикон и буквально засияла. «Это же так прекрасно, что я не одна. Переживала, что никогда больше никого не увижу, кроме этих зеленых. Ужас!» Она успела сама нафантазировать и сама ужаснуться своему собственному воображению. Гагарин и Жданов смотрели на нас заинтересованно. Еще бы, такая пантомима под боком разыгралась. Но затем увлеклись собственной беседой. Однако я понял, что объяснений мне не избежать, и надо что-то придумать, потому что отмазка в стиле «это знакомый из бухгалтерии с прошлой работы» точно не прокатит. Впрочем, до этого было еще далеко. Из вертолета мы сразу сели в машину, и я отвез Силикону к себе. Она выбрала большую розовую комнату на втором этаже. «Дезик, присмотри за ней, пожалуйста», — попросил я Цербера, глядя, как богиня запросто болтает с Ралиусом. «Я все-таки надеялся, что они все будут благоразумны». «И за Раликом тоже, хорошо?» «Как же здорово, что вы все тут», — восторженно заметила богиня. «Я прямо душой отдыхаю». Перед отъездом к деду Озерову я на всякий случай еще подошел к Инкубу. Он уже был немного навеселе, но еще держал себя в руках. «Силикону своими грязными лапами, не лапой», — сказал я, поздно поняв, что вовсю занимаюсь тавтологией. «Как только с делами разгребусь, отправлю тебя туда, где ты нажрешься до отвала, ясно?» «Понятно», — с грустью ответил демон. «Только ты все обещаешь, обещаешь и... никак». «Спокойно», — ответил я, грозно хмурясь. «Ты же видишь, дела постоянно, государственный он, а то и планетарной важности». «Да-да», — покорно ответил тот. «Я все понимаю». Император расположился в походном шатре со всеми удобствами. Его обычно собирали на значимых учениях, но обычный он появлялся лишь там на краткое время. На этот же раз он обосновался тут основательно. Перед ним стоял Алексей Гагарин, первый вестник о происшествии государственного масштаба, и докладывал по текущей обстановке. «Ваше императорское величество!» – поклонился он и щелкнул каблуками. «Осмелюсь доложить, что между Ордой Орков и Российской империей заключен Вечный мир, так что уровень угрозы из разлома на данный момент ниже изначального». «Но он есть!» – поднял бровь император и поиграл пальцами правой руки на подлокотнике походного трона, отчего в свете солнечных лучей блеснул массивный перстень на пальце». — И давай не так официально, — попросил он. — Все-таки сто лет знакомый. — Хорошо, Андрей Васильевич, — ответил Алексей и слегка расслабил осанку. — Угроза есть всегда, — сказал он, доставая смартфон. — Особенно учитывая то, что орки атаковали моментально, как только открылся разлом. Я скидывал вам видео. «Да, — Да-да, — ответил император, кивая седой головой. — Я помню. Сначала посчитал за шутку, но, зная тебя... «Так вот, первую волну отбивала семья графа Озерова, в основном Альберт Эдгарович, но и дочка с внучкой постарались», — проговорил Гагарин, выдавая пока только те факты, о которых так или иначе император уже был в курсе. «Дальнейшее же удалось уладить благодаря талантам княжича Игоря Туманова, внука графа Озерова». «Бой или переговоры?» — уточнил император. «Как удалось достичь мира в итоге?» «Ну, но... пьянка», — сообщил Алексей, словно подтверждая собственные слова кивнул. Точнее, алкогольный поединок. «Вот как!» — ухмыльнулся на это монарх. «Не перевелись еще на Руси, синие молодцы!» «У меня есть запись основных моментов происходящего», — проговорил Гагарин, протягивая смартфон императору. «Изволите посмотреть, чтобы мне не быть голословным?» «Пожалуй», — ответил тот, принимая телефон с записанным на нем видео. «Вот тут документальное подтверждение победы Туманова», — комментировал Алексей запись. А тут можно увидеть пробуждение после победы и подтверждение о будущем союзе. Вот тут мы идем к алтарю, чтобы скрепить мир кровью». «Очень интересно», — проговорил император, возвращая Гагарину телефон и явно задумавшись. «Что можете сказать о Туманове?» «Мои впечатления исключительно положительные», — ответил на это Алексей. «Он сообразительный и способный, ловит все буквально на лету. По факту смог не только вторжение орков предотвратить, но и повернуть это во взаимовыгодную сторону. Многие другие на его месте испугались бы или начали искать собственную выгоду, а он нет. Молодец, все для государства». «Что ж», — проговорил монарх Кива, и раздумывая, как это все можно повернуть в нужную сторону, «я очень ценю людей, способных на подобные поступки» и ему, и деду, и тетке с сестрой пожаловать государственные награды. Но за самим Игорем пригляди, раз он такой замечательный. Твоя протекция для меня многое значит, а я посмотрю пока, куда его можно будет пристроить. Идет? Хотя, конечно, он такой же бедовый, как и его дед в молодости. «Конечно», — согласился Алексей, вбирая смартфон в карман, «такие люди нужны отечеству». «А скажи, что за заминка в конце вышла?» Спросил император, вспоминая видео. «Там камень засветился, а потом зеленый громила что-то сказал Туманову, и тот побледнел». «Там какое-то местное поверье», — ответил на это Алексей, показывая, что не стоит обращать на это внимание. «Мол, клясться может лишь тот, кто имеет право говорить за свой народ. Остальных поразит молния, они умрут, или что-то в этом духе». «То есть Игорь имел право...» приподнял бровь император, пытаясь сообразить, что ему может дать эта информация. «Как ты считаешь?» «Я думаю, что все это лишь местные суеверия и религиозные предрассудки», ответил Гагарин и снова вытянулся в струнку. «Я разговаривал с Игорем на этот счет, спрашивал, имел ли он право. Он ответил, мол, пил за всю страну, за мир в ней, значит, и заключать этот самый мир имел право». «Резонно, резонно», — проговорил император, но в голосе его слышалось сомнение. «Но то, что мы не религиозны, совсем не значит, что мы должны сбрасывать со счетов значение некоторых артефактов. В любом случае, приглядись к парню повнимательнее и обо всем, что стоит внимания, сообщай мне. У меня предчувствие, что это очень непростой человек». «Конечно же», — склонил голову Алексей, — «Я буду охранять его, как зеницу ока, и буду сообщать вам о любых важных моментах». «Вот ты чудненько», — ответил император и кивнул, давая понять, что аудиенция окончена. Дед находился в приподнятом настроении. «Еще бы! Ему казалось, что болезнь побеждена!» Он и подумать не мог, что двигается и мыслит только потому, что его дочь и внучка постоянно благодарят за это бога рандома. Это, в свою очередь, добавляло мне божественной благодати, которая целиком и полностью уходила на поддержание жизни в его теле. И не просто жизни, а именно сознательной и деятельной. Я приехал в усадьбу Озеровых еще засветло. Попросил деда поговорить с ним тет-а-тет. -тет. Тот без вопросов пригласил меня в свой кабинет и открыл бар, в котором он держал весьма неплохие сорта. «Что предпочитаешь?» Поинтересовался он, и тут я понял, что у меня уже явный переизбыток алкоголя в организме, так как тот моментально пожелал вывернуться наизнанку. «Есть пять лет, семь, двенадцать». «Извини, я, наверное, воздержусь», ответил я, «потому что мне плохело от одного вида алкоголя». — А вот тебе стоит выпить. — Что-то случилось? — спросил он одновременно с этим, примеряясь, какую бутылку взять. — Ты так серьезен. — Мне было видение. Я долго думал, как именно преподать эту информацию, но потом подумал, что Дед Озеров давно уже готов к смерти, так что не стоит делать из этого представления. Однако сказать в лоб я почему-то не мог. Слишком уж понравился мне этот старик с несгибаемым внутренним стержнем. «Мне было видение, что сегодня твой последний вечер. Ты уснешь и больше уже не встанешь». Дед сжал губы так, что они превратились в узкую полоску, а затем выдохнул и улыбнулся. «Давно хотел попробовать вот этот сорокалетний напиток. Он, правда, почти вдвое младше, чем я, но все-таки...» С этими словами он вытащил замысловатую бутылку и квадратный бокал. «Расскажи, как у тебя дела? Слышал, вломил ты этим орком. будь здоров». «Ну, как вломил?» — ответил я, чувствуя некоторую неловкость. — Перепил их вождя. Он-то думал, что никто в мире этого сделать не сможет. Но вышло, как вышло. А воевать с ними бесполезно, только царь бомбы выжигать. — Тогда понятно, почему на алкоголь смотреть не можешь. С пониманием кивнул мне Альберт Эдгарович. — Только вот никогда ты не славился умением много пить. Так что странно мне, как ты победил. — Так за же! Я развел руками и улыбнулся в ответ. Тут нельзя было в грез лицом ударить. Тоже верно, хохотнул дед, отпивая глоток, речайшего алкоголя и смакуя его. В любом случае, ты молодец. Рад, что ты вышел победителем. А еще было что-нибудь интересное. Все-таки другой мир, совсем иная цивилизация. В молодости я бы все отдал, чтобы там побывать. Чем он отличается от нашего? Да знаешь! Я проанализировал в голове мир, в котором обитали зеленые громилы, и понял, что за исключением некоторых частностей все там было точно так же. Отличается запах, цвет неба и травы. Орки тоже не люди, но в остальном тот мир очень близок к этому. Там нет какой-нибудь разумной медузы там размером с планету или роя псевдоразумных металлических пчел. — Все равно здорово, — проговорил он с мечтательными нотками в голосе. «Некоторые люди на родной планете ездят в разные места, чтобы увидеть нечто такое, чего раньше люди не видели. И ведь в тех местах тоже живут люди, но они предпочитают уезжать из дома, так как для них привычно то, что другим необычайность. Может, путано объясняю». Он выпил еще, но после этого убрал бутылку в бар. Я мысленно похвалил его за подобное решение. «Тогда слушай». — сказал я с заговорщицким видом. «Был у них алтарь особенный, на котором мы мир заключали, и надо было кровь свою пролить. И только коснулась кровь камня, так сразу в него молния ударила. Я видел, как Альберт Эдгарович сначала отнесся с недоверием к моим словам, но затем его глаза стали открываться все шире и шире. И камень, который был совсем черным, вдруг изнутри стал гореть красным светом. Вот это было необычно!» а потом мне еще сказали, что я случайно выжил. «Это еще почему?» — спросил дед и так, опешивший от моего рассказа. «Ну, мол, кляться на этом камне могут лишь те, кто имеет право говорить от имени всей страны. А я-то что, заштатный княжич?» Я пожал плечами, но увидел, как брови деда медленно ползли на лоб, словно он о чем-то начал догадываться. «Ну, все обошлось. молнии меня не спалило, орки не убили. Так что все отлично!» «Да уж, отлично!» — с обалдевшим видом ответил дед Озеров, а потом пошел к дальней полке, где, как оказалось, у него находился сейф. «Подойди, пожалуйста», — сказал он, обернулся ко мне. Я подошел и увидел, что он держит в руках дорогую резную шкатулку, которой как минимум сотни лет, и сделана она то ли из камня, то ли из кости. «Возьми», — сказал он мне, и при этом руки его слегка подрагивали. «Пусть на всякий случай будет у тебя. Скроешь, когда я умру». «Рандом, дай мне, пожалуйста, обнять деда в последний раз», проговорил вдруг Игорь, которого я не чувствовал с того самого момента, как очнулся под навесом в мириорков. «Я ему многим обязан». Я без разговоров отдал управление Туманову. Тот принял шкатулку из рук Альберта Эдгаровича и крепко его обнял. На глазах у обоих были скупые мужские слезы, но это скорее от осознания, что такого больше никогда не повторится, чем от жалости. «Мне жаль, что ты уйдешь», — проговорил Игорь деду, отстраняясь, после чего вернул управление телом, мне мысленно поблагодарив. «А мне не жаль», — ответил на это дед, усмехнувшись. «И не страшно ни капельки. Три последних дня стоили нескольких лет жизни». Я успел и с семьей нормально пообщаться, а не в качестве домашнего кабачка. И с псиной адской в битве сойтись, и даже с орками зарубиться он. А главное — победить и выжить. Так что уйду я счастливым и со спокойным сердцем. «Это главное, дед», — сказал я и обернулся к дверям. «Слышал, сегодня пышный семейный ужин». «Да, чествуем победителя орков». Ответил старый граф, подошел еще раз к сейфу, налил небольшую рюмочку и выпил. «На здоровье!» – проговорил он сам себе и обратился ко мне. «Пойдем!» Это был самый теплый ужин на моей памяти. На память Игоря, кажется, тоже. Все смеялись, шутили, рассказывали друг другу какие-то истории. Я чуть было не забылся и не начал рассказывать байки с Олимпа, но вовремя вспохватился. Играла музыка. «Дед даже пригласил Ксению Альбертовну на танец, и они кружились по гостиной минуты три. Я наблюдал за ними с чувством, словно смотрю какой-то древний черно-белый фильм. И снова смех, веселье, беззаботность». Дед Озеров скинул с себя все печали и тревоги. Ему было все равно, так как он понимал, что завтра для него, скорее всего, не наступит. А затем все разошлись ко сну. Я сопроводил Альберта Эдгаровича до его комнаты и остался с ним, когда он улегся. «Я же ничего не почувствую», — спросил он с легкой надеждой, не ожидая, впрочем, точного ответа от меня. «Да, в общем и не важно. Лишь бы мою Лисхен видеть. «Ты не почувствуешь ничего плохого», — проговорил я, усаживаясь в кресло. Мне нужно было увидеть смерть. «В добрый путь». Он лег на спину и тихонько уснул. Не прошло и пятнадцати минут, как пришла бабушка-смерть. Но пришла она не в привычном мне виде, а обратилась молодой девушкой. «Чего смотришь?» — усмехнулась она мне. «Вот так выглядела его жена чуть менее полувек назад. Я же обещала, что он уйдет достойно. И смотри-ка, все обычно цепляются за жизнь, ногти ломают, а то и зубы. А дед он с легким сердцем уходит, со спокойной душой». «Мое уважение!» «Дед вообще молодец!» — ответил я, глядя на его спокойное и умиротворенное лицо. В одиночку практически прорыв орков остановил. «Орков?» — удивилась смерть и даже замерла, глядя на меня. «Откуда то торкти? «Вот и мне не ясно, но наши миры столкнулись!» — ответил я и развел руками. «Судя по всему, у Дзена что-то пошло не так, вот и происходит всякое». На да уж», — озадаченно проговорила моя собеседница, — «даже слов нет». «Более того скажу, в мире орков я встретил силикону», — проговорил я, наблюдая за все шире открывающимися глазами смерти. «Я случайно забросила ворчанку, и теперь она никак не может вернуться назад». «Ты мне страсть какие-то рассказываешь», — проговорила та и махнула на меня рукой. «А мне работать надо, ты просто не представляешь, сколько за накопил накопилось за каких-то полтора суток». «Хорошо, работай, конечно», — ответил я, но тут же спохватился и добавил. «Только если будет секундочка, заскочи на Олимп, глянь, что там происходит, хорошо?» «Без проблем», — ответила та. «Но в ближайшее время не обещаю, сам понимаешь». «Ладно», — кивнул я, а после наблюдал, как молодая девушка призвала из тела старика молодого человека, и они вместе отправились в никому неведомую даль гулять по звездам.